Дубровский. Роман. 1832-1833 годы. Полностью опубликован в 1841 году. Заглавие дано публикаторами. Дубровский Владимир Андреевич. Главный герой незавершенного романа, благородный разбойник. У Дубровского, что в художественной системе Пушкина редкость, есть реальные прототипы. В 1832 году в Козловском уездном суде слушалось дело о неправильном владении поручиком Иваном Яковлевым сыном Муратовым имением принадлежащим гвардии подполковнику Семену Петрову сыну Крюкову. Сельце Новопанском. Писарская копия этого дела с заменой Муратова на Дубровского, Крюкова на Тройкурова включена в текст второй главы. Видимо, использовано и псковское предание о бунте крестьян помещика Дубровского 1737 года и рассказ пушкинского приятеля Нащекина о судьбе белорусского помещика Островского, оставшегося без земли и подавшегося в грабители. В планах и черновиках герой именуется то Островским, то Зубровским. Роман, а значит и его герой, в равной мере ориентирован на российскую действительность и на литературную традицию. Пушкин ищет точку пересечения социальной роли разбойника по неволе и романической роли благородного разбойника. Он прямо отсылает читателя к опыту своих предшественников поэме Мицкевича Конрад валенрот и массовому роману Вульпиуса Ренальдо Ринальдини «Предводитель разбойников». Русский перевод 1802-1803 года. Он рассчитывает, что читатель уловит параллель с Карлом Мором Шиллера, но также имеет в виду оппозицию «Джентльмен-разбойник», восходящую к роману Бульвер Литона «Паэлем» или «Приключения джентльмена», разбойничью тему романов Скотта Руброй и Надия Сбагар. Все это осложнено социальным анализом в духе новейших романов Сант и Бальзака. В этой точке и сфокусирован образ Владимира Дубровского, одновременно и очень условный, и очень реальный. Предыстория героя вполне литературна, набор биографических подробностей типичен. С восьми лет Дубровский воспитывается в петербургском кадетском корпусе. Отец не щадил ничего для приличного его содержания. Будучи расточителен и честолюбив, Он кутит, играет в карты, влезает в долги и мечтает о богатой невесте. Получив известие о болезни отца, Андрея Гавриловича, а главное, о беззаконном отнятии единственного имения Кистеневки в пользу богатого соседа Самодура Кирилла Петровича Троекурова, Дубровский отправляется домой. Проезжая мимо имения Троекурова, он с нежностью вспоминает о детской дружбе с дочерью злодея Марии Кирилловной, Дома застаёт отца при смерти. Ситуации, в которых отныне предстоит действовать Дубровскому, также романтически и традиционны. Сначала даже не выйдя на порог, что важно, это впоследствии позволит ему остаться неузнанным. Дубровский разрывает отношения с Троекуровым, приехавшим мириться. Скажи Кириллу Петровичу, чтобы он скорее убирался, пока я не велел его выгнать со двора. Пошёл. Егоровна вышла. В передней никого не было, все люди сбежались на двор смотреть на Кирилла Петровича. Она вышла на крыльцо и услышала ответ слуги, доносящего от имени молодого барина. Кирилл Петрович выслушал его, сидя на дрожках. Лицо его стало мрачнее ночи. Он с презрением улыбнулся, грозно взглянул на дворню и поехал шагом около двора. Затем после похорон отца Владимир приказывает поджечь дом по суду, отошедший врагу, и вместе с крестьянами подается в родную Кистеневскую рощу, чтобы грабить неправедных помещиков. Само название имения Дубровского, намекающее на разбойничий кистень, как бы заранее предполагает такой поворот событий. Отныне он словно перестает быть реальным человеком, мелкопоместным дворянином Дубровским, и превращается в персонажа легенды о благородном разбойнике Роброе. Поэтому помещицу Анну Савишну-Глобову, которая рассказывает гостям Троекурова о Дубровском, явившемся к ней под видом генерала и разоблачившим вора-приказчика, ничуть не смущает, что ее гость был черноволос, как герой Отечественной войны генерал Кульнев, и на вид имел 35 лет, тогда как настоящий Дубровский светловолос и юн, ему 23 года. О чем тут же сообщает исправник, Зачитывающий приметы Дубровского Повторяется прием, использованный Пушкиным в Борисе Годунове Вот цитата из Дубровского Все взоры обратились на Анну Савишну Глобову Довольно простую вдову, всеми любимую за добрый и веселый нрав Все с любопытством приготовились услышать ее рассказ Какой-то генерал просит со мной увидеться Милости просим Входит ко мне человек лет тридцати пяти Смуглый, черноволосый, в усах, в бороде, сущий портрет Кульнева. Знаете, что Дубровский сам был гвардейским офицером, он не захочет обидеть товарища. Я догадывалась, кто был его превосходительство. Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя Арманического. «И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?» — спросил Кирилла Петрович. «Очень же ты ошиблась. Не знаю, почернели ли у него волоса, а был он кудрявый белокуренький мальчик, ему не тридцать пять, а около двадцати трех». «Точно так, ваше превосходительство?» — провозгласил исправник. «У меня в кармане и приметы Владимира Дубровского». Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать нараспев. Отраду двадцать три года, роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых не оказалось. А вот из Бориса Годунова. Пристав. Кто здесь грамотный?» Григорий выступает вперед. Я грамотный. Чудово монастыря, недостойный чернец Григорий, из рода Отрепьевых, впал в ересь и дерзнул, наученный дьяволом возмущать святую братью всякими соблазнами и беззакониями. А лет ему, вору Гришки отроду смотрит на Варлаама, за пятьдесят, а рост он среднего, лоб имеет плешивый, бороду седую, брюхо толстое. Варлам, вырывая бумагу, «А лет ему, от роду двадцать!» «Что, брат, где тут пятьдесят? Видишь, двадцать!» Во время чтения Григорий стоит по тупе голову с рукой за пазухой. Варлам продолжает, «А ростом он мал, грудь широкая». Одна рука короче другой, глаза голубые, волоса рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая. К этому моменту читатель уже должен догадаться, что Дубровский сидит среди гостей, ибо он пробрался в дом Троекурова под видом учителя французского де Форжа, выписанного для маленького Саши, сводного брата Марии Кирилловны. Естественно, использованы все сюжетные возможности такого положения. В комнате де Форжа ночует помещик Спицын, чье лжесвидетельство как раз и позволило Троекурову обобрать Дубровских. Мнимый учитель не может удержаться от мести и грабит Спицына, из-за чего спустя несколько дней вынужден бежать. Конечно же, перед исчезновением де Форж Дубровский объясняется с Марьей Кирилловной. И тут читатель узнает подробность, которая полностью переворачивает ситуацию наполняет узнаваемые ходы авантюрного романа новым смыслом читатель должен был предполагать что разбойник дубровский пробрался в дом Троекурова, чтобы убить виновников всех своих несчастий и лишь внезапная любовь к маше остановила его но нет оказывается он купил документы у настоящего де Форжа, между прочим за десять тысяч ассигнациями только ради того чтобы оказаться рядом с Марией Кирилловной. Ради нее он давно простил своего погубителя. Его мечта о семейственном счастье, которая пробуждается в сердце героя при чтении писем покойной матери к отцу, куда сильнее, чем жажда мести. Благородный разбойник превращается в несчастного любовника, несчастного при любом исходе событий. Брак с лесным атаманом не сулит возлюбленной ничего, кроме тревоги и испытаний и в каком-то смысле позора. Его счастье равносильно ее несчастью, и наоборот. А жизни друг без друга они не мыслят. Потому-то, когда Мария Кирилловна, сосватанная за утонченно злостолюбивого немолодого в ее глазах старого князя Верейского, просит ее похитить. «Нет, нет», — повторяла она в отчаянии, «лучше умереть, лучше в монастырь». Дубровский, чья мечта исполняется, Закрывает глаза руками и, кажемся, задыхается от невидимых слез. Ситуация ужасна, неразрешима, но в его сердце все равно нет места ненависти. По самоощущению, он не атаман, не народный мститель, он дворянин, он человек, а социальная жизнь, обрекающая его, бесчеловечна В том-то и состоит истинная трагедия Дубровского, в том-то и заключена истинная вина Троекурова, что честный русский дворянин, привязанный к отцу, к дому, лелеющий мечту о семье, поставлен в положение, из которого нет выхода. Кистеневская роща – это уход, но не выход. Беспросветная нищета равнозначно социальному самоубийству. Подчинение Троекуровскому самодурству равносильно потере дворянского, оно же человеческое достоинство. Бунт, во-первых, лишает надежды на счастье, во-вторых, не может быть до конца благородным. Первый же приказ Дубровского — поджечь дом, но открыть переднюю, чтобы успели спастись приказные чиновники — не выполнен. Архип-кузнец втайне от барина запирает их, окаянных. Не по личной душевной злобе он тут же лезет, рискуя собой спасать из огня кошку. Просто в нем просыпается страшный инстинкт бунтовщика — над которым уже не властна воля барина начальника шайки если бы не дубровский не было бы и бунта пробуждающего этот ужасный инстинкт недаром в финальной сцене когда маша уже безнадежно потеряна для дубровского разбойники опоздали она с свирейским и будет ему верна а первая атака правительственных войск отбита раненый дубровский распускает своих кистеневцев и хотя на прощание он говорит им Вы все мошенники и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло. Тем не менее, вскоре после ухода Дубровского грабежи прекращаются, дороги становятся свободными для проезда. Что же до самого предводителя шайки, то первоначально Пушкин собирался отправить своего героя в Петербург, где Дубровского ждало разоблачение. Таким и предстает он на страницах книги, искренним и честным, но играющим глубоко противоречивую роль. Он и без вины виноватый, и благородный разбойник, способствующий жестокому бунту, и жертва насилия, становящаяся его орудием, и дворянин, покинувший общество ради сохранения внутренней свободы и ставший заложником собственной социальной роли. Социальная мысль автора Дубровского пессимистична. Последняя фраза в рукописи романа читается так. «Дубровский скрылся за границу». Отъезд героя за границу не только знак его личного поражения, но и знак поражения России. Дубровский, как трагическое следствие, вытеснен за ее пределы. Причины полностью сохранены. Проекция образа Дубровского на другую сословно-культурную почву очевидна в образе разбойника Пугачева в «Капитанской дочке». Гоголь, видимо, знакомый с сюжетом неопубликованного романа, при создании «Мертвых душ» Полупародийно повторил черты Дубровского в повести о капитане Копейкине «Безногом офицере-дворянине, герой Отечественной войны. Смотри сравнение Дубровского с Кульневым» в рассказе Глобовой. От безнадежности положения поддавшимся в разбойничью шайку. Образ благородного разбойника-джентльмена Пушкин попробует развить в незавершенном романе 1834-1835 годов Русский пилам. Образы Пилымова, Орлова. Маша. Мария Кирилловна Троекурова. Дочь грозного провинциального самодура. семнадцатилетняя красавица, в которую влюблен 23-летний Владимир Дубровский, наследник помещика, разоренного ее отцом. Возраст. Белое платье уездной барышни. Воспитательница-француженка Мамзель Мими, прижившая от Кирилла Петровича Троекурова Сашу, сводного брата Маши. Огромная библиотека, составленная в основном из французских писателей XVIII века и находящаяся в полном распоряжении пылкой читательницы романов. Все эти составляющие образа Маши в разных сочетаниях присущи большинству героинь Пушкина. На устойчивом фоне заметнее индивидуальные черты. Скрытность, внутреннее одиночество, твердость. Характер ее воспитан обстоятельствами. Отец то ублажает любимую дочь, то пугает неукротимостью гнева. Соседи страшатся Троекурова, поэтому искренность в отношениях с его семейством исключена. веселения Кирилла Петровича не допускают женского общества. Сводный брат слишком мал. Мать умерла. Без матери и, по существу, без отца, который им не занимается, растет и Владимир Дубровский, сын единственного из Троекуровских соседей кому, несмотря на бедность, дозволено не бояться Кирилла Петровича. Это сближает детей. Но дружба их продолжается недолго. В возрасте восьми лет Владимира отправляют учиться в Петербург, а когда он возвращается, между ним и Машей уже лежит непреодолимая социальная пропасть. Два семейства находятся в смертельной ссоре. Троикуров неправедно отсудил у Дубровских единственное их имение. Ссора лишь усугубляется после возвращения Владимира. Дубровский-старший умер, а сын не пустил на порог Кириллу Петровича, явившегося с запоздалым предложением мира. Точно так же в большинстве своем узнаваемые традиционные сюжетные положения, в которые автор ставит Машу. Война отцов, как то было и в повести «Барышня Крестьянка», уподоблена войне «Алой и Белой розы». Недаром покойная мать Дубровского изображена на портрете именно с салой розой, а Маша, в свою очередь, показана вышивающей розу на пяльцах. Разоренный Дубровский, сделавшийся разбойником, является в дом под видом де Форжа, француза-учителя маленького Саши. Естественно, что воспитанная в сословном духе Маша его не замечает, как не замечала бы мастерового или слугу. И столь же естественно, что ее романическое воображение поражено тем хладнокровием, с каким Дубровский де Форж убивает разъяренного медведя, одна из забав Троекурова. Многократно использован в культуре следующий за этим сюжетный ход — уроки музыки, которые влюбленный герой дает героине, чтобы найти путь к ее сердцу. В конце концов, подобно Марии Гавриловне из повести «Метель» — смотри повести Белкина. Маша, не зная, кто именно скрывается под маской де Форжа, идет на первое свидание, чтобы эффектно ему отказать. И, подобно ей же, поражена неожиданностью развязки. Владимир открывается перед ней, объясняется в любви, объявляет о невозможности брака и о том, что должен бежать из дома Троекурова, ибо обман вот-вот будет обнаружен. Приходит время другой литературной параллели как героини поэмы мицкевича Конрад Валенрод, маша становится возлюбленной благородного разбойника привычен и прием с кольцом которое дарит героини герой чтобы та в случае опасности опустила это кольцо в дупло дуба это будет означать что маша несмотря ни на что просит дубровского увести ее из дома но ее индивидуальность пробивается сквозь все литературные маски а весь типовой набор сюжетных ходов Любовно-авантюрного романа не мешает нам изумиться ее финальному выбору. Сосватанная за пятидесятилетнего летнего аристократа Верейского, Маша в отчаянии подает знак Дубровскому. Жених-разбойник опаздывает и останавливает свадебный кортеж лишь на возвратном пути из церкви. Обвенчанная Маша отказывается нарушить клятву пожизненной верности, данную Верейскому. В этом итоговом выборе она уподобляется Татьяне Лариной. Но поступок Татьяны подчеркнуто не литературен, а значит параллель с нею выводит и образ Маши Троекуровой за рамки сугубо литературной традиции, перенося его в область традиции общенациональной. Нельзя сказать, что она выбирает меньше из зол. Стать беглой спутницей любимого разбойника или прожить жизнь покорной супругой ненавистного старика-сластолюбца. Она выбирает не меньшее и не большее, а то, которое не требует измены. И значит, отказывает Дубровскому как русская женщина, а не как героини европейского романа. Это более чем важно для Пушкина. Троекуров Кирилла Петрович Родовитый дворянин, богатый владелец села Покровского. Генерал-аншеф в отставке, Самодур, гроза окрестных помещиков. Отец Маши, возлюбленный Дубровского. Прототип Троекурова помещик Козловского уезда гвардии подполковник Семен Крюков. В 1832 году неправедно отсудивший имение у подпоручика Ивана Муратова. Ссора Троекурова с его бывшим другом, отцом главного героя, приведшая к разорению Дубровских помешательству, а затем и смерти старого помещика, служит завязкой трагического сюжета о молодом дворянине, который вынужден стать разбойником, и при этом без памяти влюблен в дочь своего главного обидчика. В отличие от образа Дубровского и отчасти Маши, образ Троекурова не мог быть скомпонован из готовых литературных блоков, хотя история судебной тяжбы повторяет сюжетные положения ламермурской невесты роман Скотта, тяжбу между старым Ревенсвудом и Эштоном. Самый тип русского барина Самодура, причем современного, а не взятого на прокат у допетровской истории, не был детально разработан отечественной словесностью. Исключение вроде князя святозарова в романе Нарежного «Российский жилблас» не в счет. Богатый опыт русской комедиографии, конца XVIII века, когда на сцену часто выводили героя невежественного помещика, прямому переносу на литературную почву не подлежал. Образы Проволова, помещика, отнимающего имение у бедной и безгласной вдовы Свинильдовой, и великолепного разбойника Буянова из нравоописательного помещичьего романа бегичева семейство Холмских» 1832 год лишь намечали черты нового литературного типа. Новизна героя предполагала большую подробность и колоритность изображения. Социальный портрет барина Троекурова отчасти затмил собою образ благородного разбойника Дубровского. Троекуров именно самодур, то есть человек, избалованный и распущенный до безобразия, опьяненный сознанием своей силы. Богатство, род, связи, Вот формула его жизнеощущения Обжорство, пьянство, сластолюбие По двору бегает множество крестьянских ребятишек, как две капли воды, похожих на Троекурова Во флигеле, как в гареме, заперты шестнадцать горничных Трагическая проекция замка двенадцати дев из поэмы Руслана Людмила Вот его припровождения. Унижение слабых Благородное увеселение русского барина, вроде травли, зазевавшегося гостя медведем. Его удовольствие. Совершенная повариха — вот единственное его чтение. При том, что в доме обширная библиотека, ключи от которой отданы дочери Маше. Но Троекуров — неприрожденный злодей. Он уважает чужую решительность. Именно поэтому до поры до времени искренне дружит с бедным соседом, владельцем семидесяти душ, Андреем Гавриловичем Дубровским. В первоначальном варианте тема богатства Троекурова и безродности Дубровского-старшего, его бывшего сослуживца, была осложнена политическим мотивом. После Екатерининского переворота 1762 года, расколовшего дворянство, один продолжил службу, другой вышел в отставку а если после ссоры на псарне трайкуров решил наказать старика дубровского и с помощью взяток отсудить у него единственное имение кистеневку если довел прежнего товарища сначала до помешательства, а затем и до смерти то не из коростолюбия а единственно по самодурству из желания удовлетворить прихоть вместе недаром после победного приговора суда совесть в трейкуро верробщит Он гневно насвистывает гимн «Гром победы, раздавайся», что делает всегда в дурном расположении духа, и в конце концов едет мириться. Другое дело, что поздно. Поздно и физически, старик уже при смерти, и метафизически. Точно так же, когда Владимир, герой армонический, под видом француза-учителя де Форжа, поселяется в доме Троекурова и хладнокровно убивает увеселительного медведя. Троекуров не только не жалеет о смерти любимого Миши, но и восхищается де Форжем, как некогда восхищался стариком Дубровским. Беда не в Троекурове лично, а в социальном устройстве российской жизни. Оно развивает в необразованном, непросвещенном, хотя и родовитом дворянине худшие наклонности. Слабого делает слабее, а в сильном порождает веру в безграничие его власти. В том-то и сила чтобы безо всякого права отнять имение. Даже самое живое и естественное из всех человеческих чувств, любовь к детям, искажается до предела. Троекуров души не чает в своей Маше, но устраивает судьбу дочери не только вопреки ее воле, но и вопреки ее счастью, исходя из соображений выгод и невыгод родства, приобретаемого через брак. Это тем более страшно, что помещик как бы отражается в подвластных ему крестьянах. Трейкуровский столь же спесивы, сколь он сам. Недаром сквозь весь текст романа проходит метафора сфоры, псарни. Именно Трейкуровский псарь дерзит Дубровскому-старшему и как бы сталкивает помещиков лбами. Слуга Дубровского-младшего, посланный барином прогнать Трейкурова со двора, переиначивает приказ. «Пошел вон, старый пес!» после чего няня Егоровна удовлетворенно замечает «Небось поджал хвост». А ключом к сцене храмового праздника Троекуровых 1 октября служат слова, которые внезапно обезумевший старик Дубровский, швырнувший в заседателя чернильницей, произнес сразу после объявления неправедного приговора. «Псари вводят собак в Божию церковь». Если по православной традиции собака входит в храм, Святыня считается оскверненной. Все это неизбежно демонизирует социальную жизнь, изображенную Пушкиным. Недаром в сцене храмового праздника, открывающей второй том романа, Троекуров изображен молящимся и кланяющимся с гордым смирением. На демонической подоплеке социальных проблем и решающих их персонажей Пушкин сосредоточится в следующем прозаическом опыте повести «Пиковая дама», 1833 год. Пока же он ограничивается полунамеком на и реальную подоплеку событий и занят поиском реального выхода из реальных противоречий. Ищет и не находит. До царя, который особенно после отечественной войны 1812 года должен быть хранителем российской справедливости, далеко. Умы дворян не просвещены. Дворянско-крестьянский бунт не только не может быть последовательно благородным но и не способен разрушить сословные перегородки. Больше того, до ухода в разбойники Дубровский имел отдаленный шанс жениться на Маше, ибо Троекуров, по крайней мере на словах, некогда допускал такую возможность. Бунт лишает его и этой надежды. Остается лишь помнить об истине, которую автор вкладывает в уста папа, направляющегося на поминки по старику Дубровскому. «Суета, сует!» И Кириллу Петровичу отпоют вечную память. Разве похороны будут побогаче? А Богу не все ли равно? Что почитать? Томашевский. Судьба Дубровского. Шкловский. Заметки о прозе Пушкина. Якубович. Незавершенный роман Пушкина. Дубровский. Что посмотреть? Архангельский. Дубровский. Герой благородный разбойник из любопытства до военную советскую карнизацию режиссера ивановского